пустынный Снегирь, пустынная Каменка, Степной Конёк, Жёлтый Трисогуский и другие, несколько десятков которых убиты были для коллекции, окрестные горы оказались совершенно бесплодными. Но в них, невдалеке от нашего Бивуака, встретились лежащие совсем наружу залежи каменного угля, довольно хорошего качества. Состояние погоды. Несмотря на перепадавшие до сих пор довольно сильные жары, до 27 градусов по Цельсию в тени, Утром 8 мая случился мороз в минус 2,5 градуса по Цельсию, так что вода на болоте Тала-Окчин, где мы тогда ночевали, замерзла. Затем лишь только взошло солнце, как по обыкновению началась буря. Эти бури все с запада и северо-запада сильно донимали нас во время пути от Гашун-Нора через Джунгарскую пустыню. При таких бурях, если они начинались рано утром, обыкновенно становилось холодно. Если же буря поднималась перед полуднем, когда солнце уже достаточно нагревало почву, то порывы ветра не охлаждали значительную атмосферу. Во время бури воздух наполнялся тучами мелкого песка и соленой пыли, от последней обыкновенно страдали глаза. Самый же ветер, в особенности если он был встречным, сильно мешал ходу вьючных верблюдов, да и людям надувал в лицо и уши до головной боли. Притом в такую погоду трудно было делать дорогой съемку, а по приходе на место бувака иногда вовсе нельзя было идти на экскурсии. В редкие затишье при ясном небе всегда становилось жарко. Сухость воздуха постоянно была очень велика. В конце апреля в атмосфере наблюдалось только 10% относительной влажности. Словом, погода стояла та же самая, как и вообще во всей Гоби весной. Горы Харасерхе и Кукусерхе От урочища Талокчин — довольно обильного кормом и ключевой водою, нам снова предстояло пройти 50 безводных верст. Вышли после полудня, ночевали с запасной водой на полпути, а на завтра без особенного труда сделали остальную часть дороги. Впрочем, последней здесь нигде нет. Нет даже тропинок. Вожак вел нас напрямик по известным приметам местности. В пустыне была дико, как и прежде. Почва залегала та же, галька и гравий, реже песок или песок с лесовой глиною. Из растений встречались только Саксаул и Эфедра, да и то не в обилии. Во второй половине того же безводного перехода среди пустыни встретилась невысокая горная группа, известная в западной своей части под именем Харасырхе, а в восточной Кукусырхе. На северном склоне эти горы бесплодны, как Хаптык, предгорья Байтыка и посещенные нами части Южного Алтая, но на южной стороне тех же гор. Почва делается глинисто-песчаную, с небольшой примесью гальки и довольно плодородную. Из кустарников здесь в небольшом количестве найдены салатарник, карликовая карагана, сплошь залитая своими желтыми цветками, и порналистник желто-древесный. Из трав же цвели молочник, хлапчатка, три вида ускалистого касатика, молочай, кроме того, обильный были лук и кипец. Абсолютная высота описываемых гор, вероятно, не превосходит 5000 футов. Из зверей здесь попадались нам довольно часто куланы, привлекаемые в это время из пустыни молодою травою. Изредка встречались хорасульты, по валявшимся рогам видно было, что здесь водятся и архары, то есть горные бараны. Общий характер пройденной пустыни. По обе стороны гор Кукусырхе и Харасырхе, К востоку и западу раскидывается необозримая равнина, совершенную гладью, убегающая за горизонт. Это Джунгарская пустыня, в последний раз являлась перед нами. Здесь, сколько кажется, проходит главный рукав, описываемый пустыней, которым она соединяется с остальной Гоби. Вообще вся местность к югу от Алтая до предгорий предгория шаня в пройденном нами направлении представляет высокую пустынную равнину, по которой разбросаны большей частью невысокие горы. Ближе к этим горам почва обыкновенно взволнована пологими увалами и прорезана сухими руслами дождевых потоков. В лучших местах, там, где почва сыреет влаги, просачивающейся изнутри и иногда выходящей наружу в виде тощего ключа, являются дорисун, тростник, джингил, тамариск, изредка шиповник и золотарник. Возле самого ключа иногда выдастся зеленая площадка травы в несколько десятков квадратных сажен, покажутся птички. Горный конек, желтоголовая тресогуска, желтая тресогуска, степной конек, черный штравник, которых нигде до сих пор не было видно. Иногда встретится гнездящаяся пара турпанов или отсталая утка. Но и подобные оазисы попадаются лишь изредка. Безжизненная пустыня заполнила все собою. Даже на горах везде лежит ее мертвая печать. Встречаются оазисы и безводные, обыкновенно солончаковые, Здесь, если найдется ямка воды, то она негодна для питья. Растительность в таких местах еще беднее. Птиц обыкновенно нет. Из зверей же изредка попадется пугливое стадо куланов, а иногда и диких лошадей. Издалека почуют они караван и умчатся в пустыню. Вообще, сколько можно было заметить, все звери в Джунгарии гораздо пугливее, нежели в Монголии, на Кукуноре и в Тибете. Вероятно, потому что реже видят человека, но усерднее им преследуются. Жителей, как в этой части, так и во всей Джунгарской пустыне нет. Даже привычному ко всяким лишениям номаду здесь невозможно кочевать. Лишь по окраинам той же пустыни в более плодородных гористых местностях на западе и севере кочуют турголоты и киргизы. К ним на верховьях Урунгу в небольшом числе примешиваются урянхайцы. Наконец, подгорная полоса вдоль Тиньшане занята оседлым китайским частью мусульманским Дунган и Таранчи населением. Предгорье Тяньшане Сделав от гор Куку-Сырхе два небольших перехода, мы опять вошли в горы, которые, по словам туземцев, составляют предгорье шаня но не носят общего определенного названия. Впрочем, местность здесь не имеет вполне гористого характера. Скорее же, представляет обширное, довольно высокое, приблизительно до 6000 футов абсолютной высоты, плато, на котором густо рассыпаны, без всякого порядка, отдельные горки и небольшие хребтики, Ближе к наружной окраине, откуда мы вошли, описываемые горы скалистые и довольно дикие. Преобладающей в них породой, как и в горах Кукус-Ирхе, является серый гнейс. На самом плато отдельные вершинки, ниже скал и меньше, узкие долины или по-сибирски пади встречаются очень часто. Более редкие ущелья, ключей довольны, вода в них прекрасная. По горным скатам и в падях отличные пастбища. Из трав преобладают кипец, низкорослые полынь и дирисун, изредка попадается ковыль. Сверх того найдены цветущими, кроме уже поименованных для гор Кукусырхе, герань, дымянка, житник и другие. Из кустарников встречены казачий можжевельник, довольно обыкновенный таволга, также обыкновенная жимолость и карагана, довольно редкие шиповник, попадающийся лишь изредка, и еще более редкое дикое яблоня, растущие в узких ущельях небольшим деревцем от 5 до 7 футов высотою. Вообще флора описываемых гор была настолько разнообразна, что в один день, 13 мая, мы собрали в свой гербарий 32 вида цветущих растений, тогда как до сих пор в течение всего апреля и почти всей первой половины мая нами найдено было лишь 52 вида цветов. Впрочем, далее... городу Баркулю, горы становится гораздо бесплоднее. Из млекопитающих в тех же горах мы встретили много архаров, но не могли взять в коллекцию ни одной их шкуры, так как звери находились в сильном линянии. Добыта была каменная куница, попадались лисицы, а по широким долинам куланы и хорасульты. Норы мелких грызунов встречались часто, самих же зверьков мы не видали. Из птиц обыкновенные были стринатка, Прекрасно поющий чекан, каменный дрозд, горный и пустынные вьюрки, в описываемых горах впервые встретилось и население, которого мы не видали от озера Гашун-Нора. То были китайцы, живущие оседло возле ключевых ручьев и занимающиеся земледелием. Прежде этих китайцев обитало здесь больше, чем можно было видеть по разоренному во время Дунганского восстания фанзам. Кочевников же в горах, несмотря на привольные пастбища, нигде не было. Вероятно, китайцы не позволяют им здесь жить. Всегдашние затруднения с проводниками. Проводник Тургоут, взятый нами с Гашун Нора, и плохо вообще знавший даже до сих пор направление пути, теперь окончательно сбился с толку, войдя в горы, не имеющие никаких резких примет для ориентировки. Тем не менее, монгол не сознавался в своем неведении и водил нас наугад из одной пади в другую, так, блуждая сделали мы целый переход. На следующий день повторилось то же самое. Тогда я прогнал негодяя-проводника, который и раньше того не один раз обманывал нас, за что, конечно, получал должное внушение. Вообще путешественнику в Центральной Азии редко когда удается иметь хорошего проводника. Обыкновенно бывает одно из двух – или плут, или дурак. При том же тот и другой одинаково получают от китайцев приказание следить за тем, что мы делаем,